«Можешь назвать старый код?» «1966», — отчеканил Уолсон. «1966. Чемпионат мира по футболу. Они думают, что все закончилось». 23 февраля 1966 года на стадионе Уэмбли состоялся матч между сборными Англии и Германии. Незадолго до финального свистка, при счете 4-0 в пользу англичан, английские болельщики стали выбегать на поле, и комментатор телеканала BBC в эфире заявил... Они думают, что все закончилось. Вот теперь все. They think it's all over. It is now. Эта фраза стала крылатой в английской массовой культуре, напоминая англичанам об одной из их значительных побед в спорте. «Ну да», — подтвердил Уилсон. «Маклауд эти цифры терпеть не мог. Требовал, чтоб сменили». «На момент смерти Лулы сколько народу могло знать код?» О, «Не так уж и много». Курьеры. «Почтальоны. Газовщик». «Эту публику мы сами впускаем, не отходя от стойки. Жильцы обычно кодом не пользуются. Мы их на мониторе видим и сразу дверь открываем. Кодовый замок лишь тогда нужен, когда на посту никого нету. Бывает, отойдешь в подсобку или поможешь пакеты наверх занести». «У каждой квартиры свои ключи?» «Ну да. И своя отдельная сигнализация». «Лула, уходя, оставила квартиру на сигнализацию?» «Нет». «А бассейн и тренажерный зал? Они тоже под сигнализацией?» «Нет, просто под замком. У всех жильцов есть ключи от бассейна и спортзала. И еще от входа в подземный гараж. Эта дверь тоже под сигнализацией». «Сигнализация была включена?» «Без понятия. Меня там не было, когда ее проверяли». «Наверное, была включена. В то утро техник все устройства проверил». «А ночью эти двери были заперты?» Уилсон растерялся. «Не все. Дверь в бассейн была открыта. Не знаешь, кто-нибудь в тот день плавал в бассейне?» «Не припоминаю. Сколько же времени он стоял на распашку?» «Без понятия. До меня Колин дежурил. Он должен был проверить». «Ладно», — сказал Страйк, — «значит, ты именно потому заподозрил Дафилда в человеке, которого слышала миссис Бестиги, что сам до этого слышал, как он скандалил с Лулой». «Когда это было?» «Незадолго до того, как они разбежались. За пару месяцев до ее смерти. Лула его выставила, а он стал в дверь кулаками барабанить, ногами стучать, хотел к ней вломиться». Крыл ее последними словами. Я пошел наверх, чтобы его выпроводить. «Ты применил силу?» «Да мне без надобности было. Он как меня увидал, вещички с пола подхватил, она ему вслед куртку и ботинки выбросила. И ходом. Под кайфом был», — добавил Уилсон. «Глаза остекленевшие, сам понимаешь. Весь потный. Футболка грязная, дрянью какой-то заляпанная» никогда не мог понять, что Лулу в нем нашла. А, вот и Киран, повеселел он. И ее постоянный водитель.